Середина летнего дня, об этом богом забытом Шамоне, в отдельных домах все они, в том числе и те, что стояли в центре города впритык друг к дружке, казались отдельными, уже начали запирать ставни. Оглушительное хлопанье ставен тут, оглушительное хлопанье ставен там, и тут, и там, на короткое мгновение мелькает запирающая их рука. Главный супермаркет закрыт. Вместо света только дежурное освещение. Из имеющихся в наличии двух баров, один по воскресеньям так и не работает, а во втором, где среди прочего продавали всякие табачные изделия, как раз начали опускать железные ролл желюзи Гулкое эхо по всему в целом беззвучному городу. В обычной ситуации только ради того, чтобы хоть куда-нибудь зайти. Она бы еще забежала купить каких-нибудь сигарет не для себя, а для кого-нибудь. Единственный ресторан не обслуживает, причем уже год. Киоск, где продают пиццу, откроется только вечером. Заграждение перед входом в благородную Ренессансную, церковь перед подъемом на плато. Сверху, со стороны железной дороги, свисток поезда. Один единственный, но такой протяжный, как будто это уже последний поезд, причем не только на сегодня. Прочь! Прочь от даунтауна этого шамона-анвиксена все равно куда. Почему бы не отправиться сразу к брату в его бараке на окраине города? Нет, в таком безнадежно сметенном состоянии она не могла показаться ему на глаза. Для начала идти на север в ее любимом, сто раз оправдывавшем себя направлении. Одно только плохо, что краем глаза она видела свою тень, укороченную и раздавшуюся вширь. Еще не хватало в придачу ко всем радостям пялиться на собственную тень. Но что это там? За забором дерева, полное вишен. И вот она уже свернула с дороги, или, скорее, завернула со свойственной ей грацией в лазейку между забором и деревом. И как она ее только высмотрела! И, не успев туда зайти, уже вернулась с целой пригоршней вишен, еле умещавшихся у нее в руке. Как это? Вишни в августе, а не в июне. Речь шла о том сорте, который назывался кислая вишня. Она более светлая по цвету и с более плотной блестящей кожурой. Секунда, и первая вишня уже сунута в рот, на ходу, и еще одна, в надежде, что вся кислота, сконцентрированная в этих ягодах, как-то поможет ей. И снова ничего не произошло. Было, конечно, понятно, что эти вишни кислые, раз они такого сорта. Но у нее во рту никакой кислоты от них не чувствовалось. У них вообще отсутствовал какой бы то ни было вкус, сколько она их не съела. Было такое ощущение, будто за один этот проклятый час порчи который все никак не кончался, она утратила всякий вкус. Она решила проверить на кресс-салате, который рос на берегу одного из двух, разветлявшихся тут и протекавших через шамон рукавов Троэна, то же самое безвкусие и у этой, обычно такой ядреной травы, и то же самое повторилось с известными своей горечью можжевеловыми ягодами. И даже когда она принялась объедать самые гнилые места у паданцев, попадавшихся ей во множестве в городских предместьях, набивала себе полный рот этой гнилью и высасывала сок подпорченной мякоти, чтобы потом ее проглотить, ничего, кроме бесконечного, всеохватного безвкусия, как внутри, так и снаружи, ей даже не стало плохо, хоть бы... Она заболела от этой дряни, но никакой реакции. Физически воровка фруктов чувствовала себя здоровой, несокрушимо здоровой, пребывающей в полном и, можно сказать, злокачественном здравии. Дорога в город шла по прямой, но воровка фруктов шагала, как ей казалось, как-то криво, склоняясь все время в бок, все больше и больше, и в город вошла совсем уже скособоченной. Но нет... Она не упадет, на сей раз нет, сегодня нет. Дойдя до поросшей травой круглой площади, которая одновременно имела ведь тихой захолустной гавани, она стала посередине и выпрямилась вместе со своим тяжелым грузом. Никогда еще в жизни она не стояла так прямо. При этом она не имела ни малейшего представления, куда двигаться дальше, и не могла сойти с места. Она окончательно запуталась, и это подействовало на нее в данный момент благотворно. Перед глазами деревья на площади, некоторые обклеенные плакатами, в основном поблекшими, с информацией о праздниках, концертах и, в первую очередь, типично для Виксе на блошиных рынках. Бродери, виде которые состоялись уже много месяцев и даже много лет тому назад, И только один плакат анонсировал будущий концерт Эминем, который должен был состояться летом следующего года далеко от Шамона, по ту сторону французской границы, в Брюсселе. На одной из скамеек на площади забытый или оставленный намеренно чемодан. Вот сейчас он взорвется, и разлетятся во все стороны мелкие и крупные гвозди. Ее это вполне устраивало. Черные мухи. Мельтешили у нее перед глазами, и чем решительнее она пыталась их разогнать, тем больше их становилось. Краем глаза она увидела мотоцикл, пересекающий с грохотом площадь, тяжелый и внушительных размеров, не Харлей Дэвидсон, конечно, но все же Митсубиси, а на нем Вальтер или кто-то с его профилем. Если бы у нее было хоть немного сил, она рванула бы за ним и запрыгнула бы к нему на сиденье сзади, чтобы отправиться вместе через Балканы на Пелопоннес. безнадежно, безнадежно, безнадежно. На том месте, где она стояла без движения с прямой спиной, посреди площади на окраине города в траве виднелся землистый круг тускло-серого цвета, выцветший, как и большинство плакатов, на деревьях. Здесь был расставлен когда-то, уже много лет тому назад, цирковой шатер, совсем небольшой, похоже. И вот на этом самом месте, так было задумано, в истории воровки фруктов, или так складывалось во сне наяву, должна была пролиться кровь. Там должна была произойти схватка, пусть не такая, когда битва идет не на жизнь, а на смерть, но почти так распорядилась ее история. Какая-то женщина, приблизительно того же возраста, что и воровка фруктов, выбегает из закоулка между последними домами предместья или прямо из дома, и, устремившись к воровке фруктов, набрасывается на нее с кулаками. Нанося первые удары, она что-то такое говорит, но непонятно что. Это скорее какое-то бормотание, из которого при желании можно понять, что избиваемая увела у нее мужа или что-то в таком духе. Важную роль в этой сцене играет, как всегда, боковое зрение. Уже с первого удара жертва нападения улавливает краем глаза, что знает нападающую. Это один из ее двойников, который видится ей, если немного переиначить слова Анны Ахматовой, на всех углах с пятилетнего возраста забравшимися в переулок силуэтами. И это не пригрезилась воровки фруктов, это действительно так. Как ни странно, но на протяжении всей ее жизни все эти двойники, все эти девочки, девушки, а потом и женщины после начального периода борьбы за ее внимание, почти неистовый, страстный, безоглядный, словно им, двоим, избранным, было назначено стать подругами, самыми близкими до скончания века. Резко переходили к неожиданно прорывавшейся ненависти, направленной на нее воровку фруктов. И всякий раз у нее было ощущение, что она заслужила эту ненависть, не поддающуюся объяснению и никогда никем открыто не объяснявшуюся. Она испытывала смутное чувство вины. Она что-то обещала своим двойникам, но не смогла сдержать обещания. Она ввела их в заблуждение. Они разочаровывались в ней окончательно и бесповоротно. В их глазах она мошенница, обманщица, лживая насквозь до мозга костей. Она заслуживает со стороны обманутых только ненависти. И вот теперь, на этой обычной безлюдной площади предместья ненависть впервые обрела зримые формы. Ненависть одного из двойников вылилась в физическое насилие. Но почему именно здесь? Хотя ведь по правилам, действующим и за пределами этой истории, даже если двое уже давно разошлись и не общаются, живя в своей привычной обстановке, то, встретившись по воле случая в чужих краях, они, по крайней мере, непроизвольно здороваются друг с другом, при том, что в своей обычной жизни уже сто лет не делали этого или вовсе мириться, причем и это тоже входит в правила. Надолго? Или... Быть может, подобная ненависть двойника является такой ненавистью, которую уже ничем не смягчить, и которая именно в момент неожиданного столкновения в незнакомом разошедшемся по другам месте, наоборот, как раз выплескивается наружу, сразу, сходу, с места в карьер, выливаясь в насильственные действия без всякого предупреждения. Неужели это так? Да, так, так было». Впервые в жизни воровки фруктов пришлось столкнуться с прямым насилием, бокс, бывший некоторое время в лицее, весьма популярным среди девочек, не в счет, то было благое дело, укреплявшее дух и учившее быть начеку, глаза в глаза с противницей. Но тут не было никаких глаз, не было даже лица. Оно, это лицо. Нападавший, буквально потерялась, утратив какое бы то ни было сходство с ней, избиваемой. В какой-то момент она нанесла ответный удар. Она ударила и как! И это тоже впервые в жизни. Схватка между ней и двойником продолжалась какое-то время. В рассказе же... Все разворачивалось стремительно, кровь из носа впитывалась в стружки на пожухшем круглом пятачке, ни с чем не сравнимые пятна от крови из носа, растущая кровожадность той, от которой исходило насилие и ярость, подталкивающая к нанесению смертельного удара, у другой вынуждены отбиваться, ярость, вспыхнувшая всего лишь на одно мгновение, но это мгновение она запомнит на всю жизнь». Впоследствии воровка фруктов будет убеждена, что она ни разу не прикоснулась к той, напавшей на нее, но скорее превратилась в свалившийся нежданно-негаданно с неба, вращающийся на лету метеорит, который врезался в землю, и по инерции все продолжал бешено вращаться, пугая ее противницу своими острыми краями и выступами, от которых она, в конце концов, с ревом и скрежетом зубовном страхе убежала прочь. Потом, наедине с каплями крови, одна-две, совсем еще свежие, другие подсохшие, как будто очень давние, и, кстати сказать, их не так уж и много, и не такие они большие, как ей казалось, пока шел поединок. Чья это кровь? Кого из двух сражавшихся? Неважно. Неужели она плачет? Она не плакала, но готова была расплакаться. И это тоже впервые в жизни. Нет, не в жизни, а впервые за эту поездку. Хоть что-то. Чего еще хотеть для начала? Впервые даже в мыслях о своем двойнике, являвшемся на всех углах, у нее не было чувства вины. Нет, она никого из них не обманывала, никому не втирала очки. Она была честной в том, какой она была, и она останется тем, чем была, воровкой фруктов. Это место нужно запомнить вместе с названием, подумала она. Но ведь название и имена не имеют никакого значения в ее истории. Это имеет. Это название имеет прямое отношение к делу. И как оно звучит? За садами. И одновременно. «Иди по жизни, только ни от кого не защищаясь и ничего не бойся». Она защищалась, и она боялась. По ту сторону объездной дороги, посреди продолжающейся за окраинами Шамона степи, разделенной на полосы рукавами Труэна и превратившейся в реку степь, барачный поселок для рабочих. Тоже новый город, тоже виль -Нувэль. В процессе становления возможно. В нашей истории мы можем на этом не останавливаться. Достаточно тут и так всяких новых городов. Пешеходный переход через многополосную, широкую, как настоящий автострад, объездную дорогу, движение на которой регулируется светофорами. Времени достаточно, чтобы теперь, летним днем, транспорта почти нет, перейти через нее по зебре неспешно, широким шагом, повторяя шаги вслед за Джоном Ленноном, Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном, и Ринга Старом», когда они уже больше полувека тому назад переходили по зебре Эбби для фотографии на обложку своего альбома. Но воровка фруктов задержалась у перехода. Перед ним был выставлен чистокол из металлических столбиков, призванных помешать машинам из центра города без долгих размышлений вывернуть на большую дорогу или для чего еще. На столбиках разной высоты, одни на уровне человеческих бедер, другие на уровне груди, были насажены шарики, тоже из металла, покрытые белым лаком. Лак на многих из них частично, а на каких-то и полностью был снят, соскоблен, счищен, стерт руками, ногтями. Или чем еще всех тех пешеходов, которые годами стояли тут и ждали зеленого сигнала светофора, чтобы перейти через объездную дорогу? Какой-то мужчина прохаживался возле чистокола в малярном халате. Он фотографировал и зарисовывал попеременно следы, оставленные на поверхности белых шаров руками и явно чем-то еще, явно не руками пешеходов, остановившихся у светофора. Фотограф неудачник. Художник-неудачник, он не производил впечатление ни того, ни другого. Графические композиции, сложившиеся на поверхности этих шаров, которые, кстати говоря, как будто были созданы для того, чтобы опереться на них рукой во время вынужденного ожидания на обочине большой дороги, как будто были созданы для ладоней, имели, как повсюду в мире, при всех отличиях отдельных шаров, общий ритм и последовательность чередующихся элементов. Он давно уже перемещался между континентами. Позавчера в Пекине, вчера в Абу-Даби, сегодня в Шамон-Анрексене, чтобы документировать и архивировать подобные объекты. Особенно важно ему было сделать это в Шамоне, в его родном городе, эти отпечатки и насечки. Это бессознательное стирание, сцарапывание, соскабливание, производимое прохожими, застрявшими у светофора. Так думал он. было единственным, что соединяло Шамон, который в остальном был в его глазах совершенно отсталым захолустьем, оторванным от всего, как будто находящимся на Луне или на Марсе или на Нептуне и в любом случае отстоящим от Парижа, значительно дальше, чем Владивосток и Ушуая, со всем миром, с земным шаром. И к этому... Как нельзя лучше подходило то, что эти шары имели форму глобуса, детского глобуса, а царапки и потертости, оставленные пешеходами, напоминали на всех глобусах очертания морей и континентов. На каждом разные очертания — мировые моря, части света. А кроме того, была еще одна особенность — верхушка глобуса, изображавшая полюс, во многих случаях была соскоблена. И там зияла чернота, вместо преобладающего у всех шаров белизны покрытия. Как будто полюс, северный полюс, растаял. А вся планета покрылась вечным льдом и снегами. Какая серия фотографий и рисунков могла бы из этого получиться? Не сегодня, не завтра, но через 10-20 лет, если бы он составил антологию образцов рукодельного творчества пешеходов разукрасивших урби-эт-орби, придорожные шарики. Время от времени он прикладывался к бутылке, стоящей возле его ног, удлиняя тем самым перспективу. И на каждом шаре или глобусе Земли свой особый вариант, как, например, на чистом белом малом глобусе шамон Виксена, которого как будто еще не касалась ни одна рука человеческая. Она все еще не торопилась переходить через дорогу и наблюдала за ним, пока он, наконец, не взглянул на нее. Ей это было очень нужно. Она нуждалась в ком-то, кто мог бы сказать или дать понять ей намеком, что с ней происходит и что ее еще ждет. Ей нужен был оракул. «Что будет со мной дальше?» — хотела она спросить оракула. не произнося своего вопроса вслух, но просто молча предъявив его, приблизившись. И для этого тут было самое подходящее место. И собиратель глобусов, попавшийся ей здесь, был самым подходящим для этой цели. После битвы за садами то самое приключение, которое привело ее вглубь страны, снова очнулось, пробудившись ото сна. Ведь невозможно было себе представить, что ее история закончилась проклятым часом порчи. Так она не могла и не должна была закончиться. Речь шла о приключенческой истории, и приключение до конца истории должно было оставаться при ней. И, разумеется, не только до конца истории, но и дальше. Иное развитие противоречило бы природе подобных приключенческих историй. Окраенный художник, заметив ее, выпрямился и для начала рассмотрел ее как следует. сосредоточившись исключительно на лице или даже только на глазах. Оторвавшись от работы, он даже не мигнул, взгляд на незнакомку не требовал смены фокуса. Потом он сказал, укусы осы в первый момент кажутся очень болезненными, гораздо более болезненными, чем укусы пчелы. Но боль быстро проходит, и к тому же, если только укус не пришелся в губы, ничего не распухает. Но вот что действительно видно, ты только что побывала в бою, ты только что побывала на войне, причем на войне двоякого рода, реальной, на которой ты прекрасно сражалась, и другой, на которой невозможно сражаться, ни хорошо, ни плохо, это другая есть классическая, великая война, подлинная война с самим собой». Но ты, как мне кажется, пока что выжила и на этой войне. И от всего этого, вместе взятого, от реального боя и схватки с собой ты буквально расцвела. какие глаза, какой цвет! Бывает же, как пишут, чистота глаз после молитвы или правильнее в молитве? Почему же не может быть чистоты глаз после сражения?» Ты вернешься, ты не умрешь на войне, но вернешься неизвестно куда. Как часто за словами скрывается злость, когда один человек говорит другому «я знаю тебя, я узнал тебя». Это не просто злая фраза, проклятие, проклинание. Но когда я говорю тебе «я узнал тебя, я знаю тебя» — это совсем другое. Никто меня не узнает. Отставить навсегда такие жалобы. «Тебя узнали». И будут узнавать в будущем еще как. Причем не только такие пьяницы, как я. Блажен тот, кто тебя узнает. Он сможет бесконечно радоваться тебе, как ребенок, и гордиться тобой, как Людовик Святой гордился своей королевой, как ее там звали. Но надо быть готовым ко всякому. Для собственного же блага. Почему имя Рен — королева? Встречается только на старинных надгробиях или где-нибудь на краю света в Канаде. В Эдмонтоне у меня была одна знакомая, ее звали Рен. Накладывать тени на тебе совершенно ни к чему. У тебя на носу я насчитал шесть веснушек. Или у меня двоится в глазах. Волосы после мытья ополаскивать выжимкой из ореховой скорлупы — Это придает каштановым волосам, как у тебя, совершенно особый блеск. Мою мать в детстве укусил шершень в переносицу между глаз, и она на несколько дней ослепла. Она говорила мне, что трех-четырех шершней достаточно, чтобы свалить лошадь на повал, хотя откуда ей это было известно? Не брату пришлось ее ждать, сидя в общем зале рабочего общежития, а скорее наоборот, ей, его сестре. Он пошел ей навстречу, — сообщил один из его коллег. Но откуда ему было знать, с какой стороны она придет? По воспоминаниям это могло объясняться так. С давних пор ее брат, поджидая кого-то, в какой-то момент испытывал потребность пойти навстречу, неважно кому. На время ожидания ей был предложен стул, с которого один из рабочих смахнул рукой пыль. Она сидела недалеко от двери, где было постоянное хождение туда-сюда. После времени, проведенного в полетнему безлюдном городке, она наслаждалась этим коловращением, не связанных с исполнением какого бы то ни было поручения или задания, хотя постоянно кто-то входил и выходил. Ни у кого из этих рабочих не было каких-то особых дел. Во всяком случае, никаких конкретных поручений или приказов, которые им нужно было исполнять. При этом, несмотря на то, что кто-то двигался быстрее, чем другие, никто из них не торопился и не выглядел загнанным. Слово «праздность» подходило к ним как нельзя лучше, в смысле «ничего не деланье». воодушевленного, не такого, как бывает, когда человек отсиживается на больничном, а вполне здорового. Удивительно было и то, что все рабочие без своего рабочего облачения в повседневной одежде, выглядевшей на них особенно празднично, казались ей очень красивыми, излучающими элегантность, отличающиеся от элегантности любых манекенщиков на подиуме. И это впечатление усиливалось еще и от того, что она – держав в поле зрения дверь в ожидании совершенно конкретного человека, своего брата, всякий раз, когда появлялся не тот, кого она ждала, воспринимала это альтернативное явление с особой физической остротой, видя в каждом нечто совершенно необыкновенное, обладающее своим уникальным обликом, своим индивидуальным светом, своим излучением. Единственный, кто буквально ввалился в барак, был ее брат. Сразу было видно, что он в тревоге, в тревоге за свою сестру, и почти одновременно с этим злость на то, что он должен тревожиться за нее. Семейная болезнь тревожится друг за друга, и желание отправиться навстречу, когда радостное ожидание ближнего резко сменяется жуткой тревогой, и желание позвать, выкрикнуть из глубины души имя, будто пропавшего навеки вечные брата, сестры, матери или даже отца, при том, что пропавший в действительности просто на какое-то мгновение исчез из вида, зашел куда-то поблизости, всего-навсего в соседнюю комнату. Впечатление, будто он сердится на сестру, оказалось обманчивым, оно возникало, Из-за изменившегося лица брата, которого она не видела больше года, у него не только появились усы, но еще и брови стали как будто гущие, срослись на переносице. Он тут же без слов подхватил ее и увел к себе в барак, где они потом сидели за столом друг против друга. При этом и его голос, когда он, наконец, открыл рот, показался поначалу каким-то резким, хотя в нем не было неприветливости, как и с утра по телефону. В нем была незнакомая скрипучесть, пока до нее не дошло, что это у него просто ломается голос, в нем почти ничего не осталось от того родного детского голоска, который пока еще и взрослым не стал. До того он долго молча смотрел на нее с неподвижным лицом, будто ожидая от нее какого-нибудь слова, одного единственного, того, от которого все зависело. Подбирая такое слово, она обязана была его найти. Она, как завороженная, смотрела на рыжеватые волосинки в его пока еще редких усах, их было две, три, не больше. И такие же волоски в том же количестве на бровях, рыжеватые волоски, какие она видела ребенком у отца, уже успевшие давно посидеть, и какие были якобы и у отца отца, и так далее, поднисходящие в веков, теряющиеся в ночи. «Как у тебя дела?» спросила она тем тоном, каким способна была задавать подобные вопросы только она, воровка фруктов. «Коман ватю?» На что брат сначала ничего не ответил, а просто слегка улыбнулся. «Улыбкой». которая сначала проступила в двух сведенных судорогой точках на щеках слева и справа, но потом засветилась на всем лице, и она увидела перед собой ту маску индейцев с берегов Юкона на Аляске, на щеках которые висели, дергая лапами две мыши, которые по преданию грызли человеческую душу. Если у брата когда-то и болтались на щеках такие мыши, сейчас они бесследно исчезли. Все истории Вольфрама фон Эшенбаха разворачиваются, как и эта история, во Франции. Но написаны они строка за строкой, рифма за рифмой, по-немецки, украшены кое-где в подходящих местах французскими вкраплениями, и мне, пишущему на немецком во французской ничейной бухте, когда-то бывшей уникальным местом притяжения бесчисленного множества иммигрантов, приходит, При виде света, исходящего сейчас от лица, брата, брата-героини, на ум одно такое слово Вольфрама, редчайшее и для него, и слово это «флеури». И снова перевести невозможно. Брат, как рассказал он потом, запинаясь своим новым голосом, который ему самому был чужим, За время долгого отсутствия сестры уже решил, что его все предали, даже она, его старшая сестра. То, что в нынешние времена, как он выразился, родители могут стать предателями по отношению к своим детям, уже давно превратилось у него в уверенность, хотя она успела раствориться в воздухе с тех пор, как он живет далеко от отца и матери, среди тысяч таких же ремесленников, как он сам в деревне, пропадя на пропадом эта уверенность и все прочие вместе взятые. Но тогда он считал родителей совершенно особенными, особенно закоренелыми преступными предателями, буквально бандой предателей, непревзойденной парочкой предателей, предательство которых заключалось в том, что они не верили в своего ребенка, считая его ни на что. абсолютно ни на что не способным. Они считали его неприспособленным для современного мира, поглядывая на него сначала с жалостью на расстоянии, которое потом все увеличивалось, выходя за пределы обеденного стола, за пределы письменного стола и становясь раз от раза все более беспредельным. Этот жалостливый взгляд, он всегда бросался лишь вскользь, пока... не превратился в безжалостный, без всякой пощады, почти презрительный по отношению к нему, родному ребенку, приговоренному к погибели, взгляд предателей, которые еще помогают привести приговор в исполнение или, во всяком случае, не чувствуя за собой вины, умывают руки и спокойно с каменным сердцем дают привести его в исполнение другим». Предательство родителей по отношению к собственным детям, и это в двадцать первом веке. За своих детей, так говорил дальше брат, он, как и положено отцу, готов будет умереть, принеся себя в жертву. Какими бы они ни были, он будет верить в них до конца и точно так же верить в необходимость подобного рода жертв. В 22 веке предательство не останется, или оно станет другим. Но до этого времени еще далеко, а мать его детей будет владеть тем же ремеслом, ун, артисанат, что и он. У нас на стройке работает немало женщин каменщиками, кровельщиками, электриками, плотниками. Все молоды, более или менее, все более или менее привлекательны. Вот только как их называть? Электрик? электрица? Плотник-плотница? Отец тут, кстати, сподобился написать письмо. Пишет, что гордится им и очень жалеет, что сам в юности не выучился никакому ремеслу. Он, конечно, всю жизнь был туше-ату, то есть хватался за все, но никакой настоящей хватки по части физической работы у него не было. Одно сплошное недоразумение и жульничество. — А вчера у них тут, у нас, — сказал брат, — в общежитии появилась мать и спала здесь, на его кровати, а сам он на ночь переселился в другой барак, где нашлась свободная койка. Он как раз по субботне-воскресному чистил во дворе свои инструменты, когда пришел один его товарищ-плотник и сказал, — Там твоя мать. И действительно, она стояла возле окна барака, прислонившись спиной к стене. Она выглядела усталой, смертельно усталой, как после длинного путешествия по всем континентам и одновременно хихикала, как девчонка и как бездомная, как бомж. Она, банковская дама, попросила его, это первое, что она сказала, пустить ее поспать. Не только из-за платка на голове она напоминала какую-нибудь балканскую женщину, Может быть, она специально так вырядилась, чтобы ее никто не узнал? Ничего подобного. Перед сыном она представала со всеми своими обычными повадками и манерами, а потом, за совместным ужином вместе с другими из барака, мать снова изображала из себя верховную правительницу, распределяла роли, места в установленном ею порядке, и каждому без особого спроса давала советы, которые ровным счетом не имели никакого отношения к финансовому рынку. Под конец мать и сын сидели ночью на сделанной им скамейке перед бараком, и она сообщила ему, что всю эту игру с поисками своей собственной персоны она затеяла для того, чтобы здесь, в этих краях, здесь, среди природы, в Пикардийском Виксене, свести вместе мужа и дочь, и сына, и устроить семейный праздник, поскольку такой праздник возмутительно давно не устраивался. А все они, каждый из них, живет так тоскливо и позорно, и потому он должен быть непременно устроен сейчас или никогда. Летний шатер от ресторана уже заказан. Начало праздника завтра, считай сегодня, в воскресенье, на закате, место всем известное. После этого мать и сын еще долго сидели молча на скамейке, в сполохе зарниц на Западе, потом молнии. без грома, там, где проходит дорога блюза. Вокруг всего барачного городка на все просторы ночи стрека цикад, в степной траве низко-низко несколько светлячков, кружащихся друг вокруг друга и не пытающихся взлететь. Несмотря на то, что скамейка находилась в речной низине, не было ощущений, будто они сидят на верхушке холма. Мать и сын одинаково держат руки на коленях, чуть развернув ладони, как на старых фотографиях делают крестьяне, сидящие на лавке перед своим домом вечером после работы. Брат, перед тем, как приступить к рассказу об их общей матери, долго мялся. В самом начале он сразу сбился. Почти казалось, что необходимость рассказывать сердит его, настолько беззвучными у него получались первые фразы, которые он вымучивал, словно по нужде, Но по мере рассказа попутный ветер надул паруса. И его ломающийся голос стал почти как у взрослого, причем как будто теперь навсегда. С этой секунды, с этого мгновения, когда он поймал ритм со всякими звуковыми свечками и подростковым писком, будет покончено окончательно и бесповоротно. И вот когда он так рассказывал, внутри его одновременно происходило нечто — На что он в сам момент переживания не обратил внимания. В процессе своего рассказа он делал новые и новое открытие. И то, что он открыл, пусть даже это было что-то, причиняющее боль, даже раздирающее душу, радовало его, приводило в восторг. И болезненное, и радостное все так или иначе имело свою ценность. Слово вполне могло быть из лексикона матери-банкирши. Пока брат рассказывал, у его слушательницы будто обострилось зрение, прямая связь. Ее глаза внимательно изучали внутреннее устройство барака, его систему разделения жилого и спального пространства. Самым интересным были в основном инструменты, аккуратно разложенные в уголке у двери, приготовленные к тому, чтобы их подхватить и в одну секунду доставить в мастерскую. Вот они. Классические инструменты плотника. Вот уровень с воздушным пузырем посерединке, показывающим правильную горизонталь. Вот толстый плотницкий карандаш с особым красным грифелем. Вот особая красная плотницкая банка с краской вместе с отвесом, чтобы метить деревянные балки и рейки. Вот плотницкий топорик с короткой рукоятью. Вот «Дюймовая линейка или дюймовка? Вот, и вот, и вот!» «И над этим, на стенном крючке, висели плотницкие брюки, рабочие брюки, синие, надеваются поверх обычных. Это тоже все мотив со старых фотографий? Нет!» потому что главное тут цвет, красный и синий. черно белое изображение не в состоянии такое передать. Ах, интернациональная синева рабочих брюк! Интерконтинентальная! Побольше бы такой интернациональности! Эти плотницкие инструменты, хотя и не были как со старых фотографий, но они были как из старых времен. И как оживали от случая к случаю эти старые времена? Как могли оживать именно они?» Слушательница закрыла глаза и увидела вернувшуюся к ней картинку торжественной мессы под открытым небом, а среди стоявших там, в платке на голове, свою мать. Или это была картинка православного богослужения на Енисеи в Сибири? Неужели у нее уже перепутались все места и все времена, Ну и ладно. Под конец брат еще сказал, он радуется предстоящей рабочей неделе. Ну а как выглядит эта его радость? Натянуть рабочие брюки. А что такого хорошего в его работе? По каким доказательствам он судил, что его работа хорошая? Что это? Хороший труд. Потому что я, не желая того, то и дела, отрываю глаза от нее, оглядываюсь, прислушиваюсь, обращая внимание на всякую ерунду, на то, что во всяком случае не имеет к работе ни малейшего отношения. А еще потому, что я могу делать паузы, не устраивая перерыва, потому что я думаю о работе и параллельно о чем-то своем другом, благодаря работе. До заката солнца было еще далеко, и брат с сестрой отправились, как они в прежние годы делали, хотя бы раз в месяц по воскресеньям на футбол, Площадка находилась за пределами Шамона, недалеко от больницы и кладбища, среди полей. Издалека много шума, который, как оказалось, когда они добрались до цели, производили 5-7 зрителей, сидевших на некотором расстоянии друг от друга, на маленькой открытой трибуне и в еще большей степени 22 игрока. Это был товарищеский матч, в котором, однако, все и игроки, и зрители, и судьи относились всерьез, и который вызывал бурю эмоций. Громче всех голосил какой-то ребенок, который сидел рядом со своей матерью, вязавшей детские вещички. Один из игроков, почти лысый, даже для нападающего, как это говорили прежде, слишком уж дородный, был его отец. Его маленький сын без устали подогревал папашу, чтобы тот забил гол в ворота. То, что он выкрикивал, были единственными понятными словами за всю игру. А так, один сплошной рев и резкие трели судейского свистка, который заливался почти без остановки, как и малыш, подбадривавший отца на поле голоском, становившимся все тоньше и тоньше. Кричал он с высоты трибуны все время одно и то же. «Алле, папа! Алле, папа!» И как перевести эти четыре слога? Еще один зритель наблюдал за игрой из верхнего окна городской больницы. Это был пациент с конюлями в ноздрях, он опирался на инвалидную коляску. Его то и дело оттягивали от окна, после чего окно закрывалось, хотя кто это делал, было не видно, и каждый раз... Он снова возвращался на свое место и смотрел на игру. Кончилось тем, что он начал по-настоящему сопротивляться. Он хотел во что бы то ни стало продолжать следить за игрой из окна. Чтобы оттащить его, понадобилось больше, чем две руки. И это уже было не просто оттягивание, а отрывание. Не за один раз рывком, а постепенно, шаг за шагом, сантиметр за сантиметром. Настолько велико было сопротивление больного, которое... Отбивался из последних сил, зато каких! Понадобились все санитары больницы, чтобы справиться с ним, судя по многочисленным пальцам, которые вцепились в него сзади от головы до ног. И вот его уже окончательно оторвали, лишив навсегда возможности быть зрителем, исключив из игры. Никогда в жизни он больше не увидит одиннадцатиметрового, никогда не увидит удар головой, отправляющего мяч в угол ворот, Длинные передачи через все поле или просто хотя бы выбрасывание меча от центральной линии. На какую-то десятую долю секунды его лицо еще мелькнуло в проеме, прежде чем исчезнуть в сумраке палаты. Окно закрылось и больше уже не открывалось. И что же выражало это лицо? Эти широко распахнутые глаза. Чистый ужас. Смертельный страх. В перерыве между таймами брат рассказал сестре об одном футболисте, при виде которого даже просто по телевизору в столовой у него душа начинает петь. Игрока этого звали Хавьер Пасторе. В настоящее время выступал за Париж Сен-Жермен, ПСЖ. Брат был влюблен в его игру, потому что Пасторе на поле был само изящество, соединенное с некоторой неловкостью, проявлявшейся порой. И все это в одном лице. Притом он не был мастером-кудесником, сознательно пускающим в ход волшебные приемы. Демонстрируя свое изящество или совершая какую-то оплошность, он всякий раз не знал, как это у него вышло. Всякий раз. Как это было, к примеру, когда он забил легендарный гол в ворота Челси, лихо обойдя, пританцовывая пятерых противников, или когда он, как это часто с ним случалось, словно... пребывал в полной уверенности, что он тут один, с мячом на поле, а мяч у него ни с того ни с сего отбирался, причем противникам даже не нужно было его атаковать, они просто откатывали у него мяч прямо из-под ног, отбирали, как у последнего дурака, и всякий раз он только взирал с удивлением на то, что с ним вот только что приключилось без каких бы то усилий с его стороны. К этому нужно добавить, что никто не делал таких точных подач, как он, передавая партнерам мяч для удара по воротам прямо под ноги, бьющему с левой ноги под левую, бьющему с правой под правую, любителям бить головой из нападающих прямо к виску, к левому или правому, в зависимости от обстоятельств. Вот только эти партнеры по команде, даже хорошо знавшие Пасторе и его манеру, огорошенные такой подачей и не верю, что такое вообще возможно, как правило, промахивались, совершая удар поворотом ногой или головой, или вовсе не реагировали на прилетевший к ногам или к голове мяч. Другие игроки редко понимали Хавьера Пасторе. При этом он никогда не играл за себя, навсегда за команду, правда, за ту, которой не существовало. Пока не существовало? Больше не существовало, но если он в виде исключения действительно брал на себя роль капитана, то неизменно производил впечатление оказавшегося не на своем месте. Он вел совсем неправильную игру, и вот именно это и привлекало в нем брата. Творить чудеса, одновременно быть как будто не в себе, и к тому же лишь в виде исключения встречать понимание других, даже со стороны тех, кто ближе всего – Мощно. В стороне от спортивной площадки возле стены, огораживающей кладбище Шамона, стояло одно-единственное дерево, которое брат с сестрой приметили во время игры, которое они все время держали в поле зрения. Это была яблоня из той уже ставшей редкостью породы, которая давала ранние плоды, при том, что Франция была в свое время пионером по разведению плодовых деревьев в Европе, А на ее ветвях было полным-полно по-летнему зрелых яблок, напоминавших белые бильярдные шары. Такое дерево с яблоками скороспелками являлось воровки фруктов в другом, постоянно повторявшемся сне, в противовес тому сну о предке убийцы, зачинателе рода. Ей снилось все семейство, не только они вчетвером сидящие под этим деревом, За накрытым столом, на солнышке, под безоблачным, космически синим небом, а под ногами у них сверкающее снежное поле, уходящее за горизонт, чистейшим нетронутым полотном. Больше в этом сне ничего не происходило, но продолжался он дольше, чем ночь. И вот теперь, среди белого дня, настоящее, реальное, существующее здесь и сейчас яблоня с такими. яблоками-скороспелками, которые можно потрогать руками. Брат и сестра, даже не обменявшись взглядами, не сказав друг другу ни слова, твердо знали, чем они займутся после матча. А подсаживать на дерево на сей раз будет она, его сестра, чертовские любящие фрукты. После этого они расстались до начала праздника. Расставаясь, они пожали друг другу руки, обе мозолистые. Чья рука мозолисти В этой игре не было победителей. Известное место, предназначенное для праздника, находилось на Виксенском плато. Значит, назад, обратно к плато. А там, наверху, на запад, обратив лицо к летнему предвечернему солнцу. При подъеме Долгое время полное безветрия, зато на высоте, над самой макушкой вихрящееся гудение, с каждым ее шагом, только набиравшее силу, как будто там, в небесах, шла дикая охота, которая никак не затрагивала землю внизу, ни дерева, ни куста, ни травинки не шевелилась тут, на крутом склоне, пока она поднималась по нему, дойдя до середины. Но потом, когда она дошла до кромки плато, настоящий вихрь, который все дул и дул прямо в нее, а до того, когда осталось сделать последний шаг, чтобы выбраться на плато, самолет, который, казалось, взмыл в воздух совершенно вертикально прямо к Зениту, словно стартовавший из плоскогорья космический корабль. Но что значит космос? Вселенная? Где это? А потом детский воздушный шарик, занесенный ветром в кусты, с надписью «Брат и сестра навсегда». Знак? Удивительно, хотя, может быть, и нет, что так много знаков появляется, когда они тебе совсем не нужны. А вот Владимиру Маяковскому они были нужны. «Дай мне знак!» — обращался он перед тем, как расстаться с миром, к своей горячо любимой Лилечке — Но ответа так и не дождался. После воздушного шарика появились и относящиеся к нему дети. Давно пора бы. За все время ее путешествия вглубь страны ей не попался на глаза из-за каникул. Ни один ребенок, кроме одного, во сне снова сон. И только сейчас она осознала, как ей не хватало во время поездки... Свои пешие перемещения она воспринимала тоже как поездку детского лица, детской фигурки, болтающихся рук. При этом появившихся детей, шагавших против света по горбатому плоскогорью, она приняла издалека за взрослых, огромных гигантов. Вблизи же они казались сущими крохами, следопыты, так сказать, самой Нижние ступени, которые, быть может, вообще впервые в жизни выдвинулись в путь в скаутской форме и непременных галстуках, где они угодили в грозу, заляпавшую их грязью с головы до ног, при этом сияющем небе тут. Еще почти малыши, а уже ищут чего-то эти начинающие следопыты, стреляющие глазами во все стороны, в поисках спрятанных подсказок, как двигаться дальше. Для воровки же фруктов с этим было покончено. Никаких больше поисков, никаких больше дурачеств. Все было, как было. Ветка, качающаяся туда-сюда, это всего-навсего ветка, колышущаяся на горном ветру. Тряпка, окружающаяся, подхваченная ветром над сжатыми полями, К ней не имеет никакого отношения. Башмак в придорожной канаве был просто башмаком в придорожной канаве. И все сейчашнее — это просто сейчасшние, а следующие сейчасшние тоже просто сейчасшние и так далее. По мере того, как солнце опускалось, стихал и ветер, который теперь лишь мягко овивал, как ветер с моря, дувший на другом плато, на карсте. К северу от Триеста. Чем дальше она шла, передвигаясь от деревни к деревне, тем больше ей попадалось людей, которые, как и она, находились в пути, но только не поодиночке, а группами, шагавшими по проселочным дорогам, полевым тропам, через поля, иногда целыми толпами, как будто возродился обычай воскресных прогулок. Променад в чистом поле, только не вечерний, а предвечерний, на склоне дня, даже бегуны, Оказавшиеся поначалу чужеродными элементами в деревенском ландшафте, появлялись по несколько сразу и обходились, в отличие от участников групповых забегов, без всяких криков, а то, что они говорили друг другу, относилось не только к разряду обычных банальностей. Когда мой отец умирал! услышала она, как сказал один, а другой: какой вкус был раньше у Простокваш? Я просто не могу забыть! Так хочется опять попробовать! Кто-то на бегу читал книгу, другая на бегу неотрывно смотрела на небо. И немало кто на бегу, вместо того, чтобы пыхтеть, испускал вздохи. И вообще эти голоса, независимо от того, принадлежали ли они стоявшим, шедшим или бежавшим, они наливались громким звуком без каких бы то ни было усилий с их стороны, особенно внутри деревень, которые задерживали ветер, и не просто разносили сказанное по округе, но как будто управляли ими, задавая направление, а главное, преобразовывали и то, что было сказано, и как, в каких словах и выражениях. Такое непринужденное повышение голоса, обретавшего громкость, казалось, сначала перенастраивало слова, а затем на их место выпускала другие, из которых складывалось уже и другое общение, мощное, миролюбие исходило от этих голосов и постепенно обретало все большую внятность, благодаря которой было слышно каждое слово, и эти голоса просто занимались очковтирательством, внушали, будто никогда больше не будет войны, причем не только здесь, благословенно такое очковтирательство. Мирные голоса и слово, сеющий мир, обманывайте дальше без остановки. И все же не обошлось без враждебности. Пронеслась какая-то машина на бешеной скорости, словно готовая всех поубивать. За рулем древний старик не тот ли, что присутствовал на воскресной мессе под открытым небом, поддерживаемой со всех сторон? Похоже, с ним случилось чудо. Чудо, которое и обрекло его, кстати, на то, чтобы сделаться лихачом-убийцей, горе-водителем, который попадет на первую полосу оси Эбдо. И еще одно воинственное действие. С неба буквально свалился дрон и прожужжал прямо над ее головой, так что у нее от воздушной волны спутались все волосы. Или это было мирное послание? Она ни с кем не здоровалась, и с ней тоже никто не здоровался. Может быть, она снова стала невидимой, как бы не так. Из групп, сквозь которые она проходила постоянно, доносилась «О!», сказанное часто хором. Она то и дело шла, пятясь назад, бежала таким же образом, неслась таким же образом. И кто-то, увидевший ее за этим занятием, заметил, обращаясь к своим спутникам, что еще немного, и такой бег задом наперед станет олимпийским видом спорта, или, по крайней мере, имеет все шансы войти в моду. Бег задом наперед позволяет накопить силы для следующего затем рывка вперед, для спринта. В самом стремительном переходе от обратного хода к ходу вперед заключается невероятная сила, еще никем не исследованная, рассуждал эксперт». Ее видели, когда она появилась со стороны огражденного участка леса. Полные руки винограда, который, хотя и совершенно вывелся в Виксене со времен Средневековья, о нем напоминали разве что виноградные улицы, имевшиеся в каждой деревне. Но все же выжил кое-где, забившись в глупелестных кустов. Второй раз ее видели уже в лесу, посреди перекрестка, от которого отходили дорожки в шести разных направлениях. Простояв там довольно долго, она... Выбрала седьмое, и в последний раз она была замечена в чистом поле. К винограду прибавилась черника, собранная на Бюддерон, и дикая спаржа, росшая вдоль проселочной дороги между Маркмоном и Монвиллем, где она взяла и вытряхнула все содержимое своего походного мешка в кусты, предварительно отобрав самые необходимые, сунув все под рубаху, хотя в другой версии. Ее история, она, кажется, сделала это уже давным-давно, в самом начале. Так или иначе, все это барахло было чистым балластом. Во время ее путешествия, ее пеших переходов и поездок, конечно, необходимых, но сейчас абсолютно ненужным. Значит, не будет никакого переодевания по случаю праздника? Никакого нарядного платья? Вот Она как раз подвязывает волосы лентой. «С ее точки зрения для праздника вполне годится». «А что за лента?» «Я стою слишком далеко, вижу только, что она желтая». «Желтая лента?» «Да, именно так». «A yellow ribbon?» «She wore a yellow ribbon?» «Времени еще было достаточно». много времени, и она оттягивала свое прибытие, все оттягивала и оттягивала. Казалось, будто и закат оттягивается, как в ветхозаветной истории, но в данном случае не для того, чтобы выиграть сражение. Тишина, которая звучала, как хлопающий на ветру паруса, шмель или шершень начал жужжать, будто обозначив начальный аккорд вступления к блюзу. Голубь гнался за соколом. Тот пронзительно кричал от страха. В родной деревне на солнышке лежала собака и заразила ее, когда она проходила мимо своим зеванием. В следующей деревне с яблони свисала ветка, полная яблок, перевешиваясь через кладбищенскую ограду и заглядывая на кладбище. Все проселочные дороги тут в обрамлении сельскохозяйственных культур, Она никогда не воровала сельскохозяйственной культуры. А фрукты почти всегда таскала в единственном числе, и только если до них было трудно добраться, даже толком не увидеть где-нибудь поближе к верхушке дерева. На следующем хуторе какой-то незнакомец поцеловал ей руку, а затем возле отдельно стоящей усадьбы какой-то господин в парадном черном костюме и белой рубашке, его брюки хлопали по ногам на вечернем ветру, склонился перед ней в глубоком поклоне, вспомнив бюдерон, где она лежала, лежа среди мха, собирала черные ягоды, а ниже черника в качестве приношения на праздник. Она подумала, что смотреть на ягоды снизу — это совсем не то, что смотреть на облака, на свежевычищенную овчину, дрейфующую в синеве. Целое полотно облаков в форме пчелиных сот, флотилии облаков, уверенно направляющиеся к нам вглубь страны, а потом ничего, кроме чистой синевы над нашими головами, а в синеве караван, который все тянулся и тянулся. Караван птиц. Сама собой тянулась синева, ветер в листве, последовательное перебирание веток, два дрозда или какие другие птицы перекликаются друг с другом, пока одна птица не начинает перебивать другую. Так можно, оказывается? Да». А потом птичий крик, такой истошный и пронзительный, как будто он предназначался не сородичам, а нам, людям. На каком-то участке пути вместе с охотниками заблудившийся кабаненок, пристроившийся к ней, воровки фруктов с подветренной стороны и трусивший петляя под ее защитой. Занесенные ветром на проселочной дороге листья все выглядели как... Перестые, имеющие обыкновенно по несколько симметрично расположенных листьев на стебле, даже дубовые и даже кукурузные, и даже разодранные пластиковые пакеты на песчаной дороге выглядели перестыми. И под конец мы остановились и стали выглядываться в единственное айвовое дерево, с виду без всяких плодов на окраине одной из вексенских деревушек. в надежде найти хоть что-то, и вот он нашелся. Он обнаружил себя, круглясь среди листвы всем телом, плодовое тело, тот самый плод отдельный, единственный. В шатре, раскинутом в неизвестном месте, ее уже поджидали родители. Мать она не видела целый год, отца в последний раз три дня назад. Но все равно казалось, что она обоих уже не видела давно, очень-очень давно, больше, чем только один год. И точно так же прошло бесконечно много времени с тех пор, как мать с отцом показывались вместе. Здесь же, хотя места в шатре было достаточно, они сидели, притиснувшись друг к другу, и не меняли положения. Брат тоже уже был тут, в сопровождении своих друзей-плотников и еще одного маляра. и одного кровельщика. Всех их пригласила мать накануне, во время своего визита в барачный лагерь. Брат вместо праздничного наряда украсил себя широкополой плотницкой шляпой с низкой тульей, а за ухо засунул плотницкий карандаш. Праздник задумывался не как чисто семейное торжество. За шатром у березы стоял, к примеру, скутер, Явился старик из шара в нарядной рубашке канареечного цвета и кошка, бесшумно бродившая тут на поводке, длиннее какой нибудь лианы. Все гости, следуя распоряжению банкирши, вышли из шатра для созерцания заката солнца. Смотреть можно было даже не прищуриваясь. Солнце, готовое вот-вот исчезнуть за кромкой плато, было наполовину скрыто далеким кружевом деревьев. мы, зрители, могли спокойно держать глаза открытыми, и даже широко открытыми, и даже смотреть не мигая. При этом именно благодаря такому фильтру из листьев деревьев круглость солнечного шара проявлялась еще более очевидно. Сплетение веток, листьев, дробило свет уходящего солнца На мерцающие огоньки. Этот сначала темно-желтый, потом оранжевый, потом красный солнечный свет так и мелькал за листвой с таким сверканием, то вспыхивая, то затухая, то тут, то там, что казалось, будто это отблески каких-то далеких вод. На обратном пути и внутри шатра у нас у всех еще некоторое время плясали, кружась перед глазами эти огоньки, А запечатлевшееся солнце казалось больше, чем то, которое мы только что видели вживую. Зазвучала музыка. Она шла из устройства, работавшего на батарейках. Название не сохранилось в памяти. Что-то такое ругательное, что-то такое с гетто или как-то так. И в ее звучании было больше дребезжания, чем музыки. Но музыка была именно тем, чего так все это время не хватало. Какая именно играла музыка, к делу отношения не имеет. Всякий, кто сейчас это читает, может придумать сюда ту, которая ему по душе. Музыка в том виде, в каком она сейчас звучала, вместе с металлическим дребезжанием, подчеркивавшимся громкостью, шла от неосознанного воздержания и одновременно от страстного желания, которое с самого первого такта А со следующими тактами уже в полной мере было удовлетворено сплошное исполнение желаний. Как будто преподнесенная в подарок временем, подлейшим, подлость прочувствована только сейчас, без нее, без музыки. Материальной стала она, эта музыка, в тот момент. Материальной не бывает, и ее материальность утоляла нежданный невиданный голод, который она сама же и пробуждала, всеохватный, элементарный голод. Музыка, утоляющая голод. Да, она утоляла. Мать запела под нее с тем самым вибрато, от которого брату с сестрой в свое время всегда хотелось заткнуть уши. В тот вечер им это совершенно не мешало, как и отцу, который прежде при первых вибрирующих звуках сразу выходила из комнаты. Никто иной, как мать, позаботилась о том, чтобы утолить голод гостей, и наняла порядочного повара. Тот полный банкрот, пустившийся в бега от властей, которые в здешних краях, в отличие от столицы, частенько пускает все на самотек, устроился жить в шалаше неподалеку от известного места. Она как-то... Его там нашла, и, пообещав ему, что поможет выпутаться из сложного положения, устроив беспроцентный кредит в кредит «Дю побудила его взяться за приготовление праздничного ужина, что и было осуществлено и продолжало осуществляться у нас на глазах за рабочим столом, а также организованным банковской дамой. Повар без колпака, в чистой одежде, не белый, темный, как в Азии, в Японии, Ни одного единственного раза он не оторвал взгляда от еды. Все, что он резал, он резал длиннющим широким ножом, а нарезанное бросал то куда-то в сторону, то куда-то себе за спину, словно из азарства. И всякий раз он попадал куда надо. Он много чего претерпел, по собственной вине или нет. Но никто из нас этим вечером не имел ни малейшего желания обсуждать такие вещи, как вина, или чего доброго раскаяния, включая месяцы, которые он провел, скрываясь в шалаше, не спасающем от дожди и в обществе примуса. Но с этим, начиная с сегодняшнего дня, было покончено. Он снова объявился в мире и вообще впервые, если учесть его временное пребывание в состоянии отверженности, стал его частью, как блудный сын, благополучно вернувшийся домой. Как блестели его скулы, как топорщился колоколом у него на бедрах поварской фартук. Не отрывая взгляда от стола, он держал в поле зрения весь шатер, как будто за него смотрели его работающие руки. Относительно поданных блюд и их последовательности, скажем лишь, что тут не было никаких гарниров, а были исключительно основные блюда, к числу которых были отнесены и наши мелкие приношения. Дневной свет снаружи все не исчезал. Но нам хотелось, чтобы он оставался еще дольше, намного дольше, растянулся надолго, хотя и не для того, как об этом рассказывается в Ветхом Завете, чтобы выиграть битву народов. Ласточки не должны были уступить место летучим мышам. И одновременно, при том, что это может показаться странным или нет, да, это было странно, очень странно, но мы страстно мечтали о наступлении ночи, о том, чтобы взошла луна, и появились звезды, которые на Вексенском плато светят совершенно не так, как в Париже, как будто там, ясными летними ночами, как это, только звезды с их светом могут отбрасывать тени. И кроме того, август — время комет, не говоря уже о ночном ветре, в ночном шуршании — Шелестений, гудений деревьев был целый мир, другого было и не нужно. Настала ночь, и пришло время, чтобы кто-нибудь из нас поднялся и произнес речь. Торжественную, застольно-шатровую речь, неважно, чем навеянную. И кто же поднялся для произнесения речи по случаю семейного праздника? Никто иной, как отец». который на протяжении всей своей жизни о семье и всяком таком особо никогда не думал. Он одиночка, единоличник, закоренелый холостяк, сразу начал с «мы», избегая употреблять такие слова, как «семья» или «род», и за этим первым «мы» последовала целая гирлянда таких «мы». По всему было видно, что старик-исследователь земли, каким он себя числил весь день, а, может быть, и всю прошлую ночь где-то плутал, хотя он с давних пор прекрасно знал здешние места, и произошло это с ним не впервые. Вместе с тем эти блуждания, включая оторванные пуговицы и потерянный шнурок от ботинок, сказались на нем благотворно. Его физиономия была физиономией довольного человека, которому блуждания доставили радость. Зато его голос после всех плутаний заметно дрожал. но это делало его более ясным. Как обычно, с ним между делом происходили разные мелкие досадные неприятности. Но против обыкновения, вместо того, чтобы ругаться на коварные предметы, которые он, как правило, обзывал сволочью или гадинами, он всякий раз теперь извинялся перед ними и говорил «О, пардон!» в столу, об угол которого только что ударился, и дружески похлопывал по опрокинутому стулу. каким посеревшим выглядел отец со всеми своими старческими завитками на бровях на фоне ярких красок лета. Его торжественная речь звучала приблизительно так. «Мы, лица безопределенной государственной принадлежности, обходящиеся здесь и сейчас без государства, недосягаемые для государства. Все превратилось в секты, государства и церкви, и... и... А мы, сбежавшие от времени, герои бегства, у нас нет никакой роли в то время, как государственные люди... Непоколебимо остаются в своей роли. Мы неустрашимые в своей вечной робости, вечно нерешительные и вечно все затягивающие, нетерпеливые от Бога, прокладывающие обходные пути, ищущие по кругам и спиралям. Мы! смотрящие через плечо в пустоту, носители потомственной вины, любители Горького. Мы! Услужливые, династия угодливых, потомственное дворянство прислужников. Мы! Сомнительные, потомственные графы и маркизы сомнительности! Выкрик с места. Да здравствует сомнительность! Да здравствует периферийное явление! Мы!» «Нелегалы, отчаявшиеся, у которых, однако, есть свой закон! У кого же есть закон? У того есть судьба! Мы, остающиеся на посту до последнего, когда все уже потеряно!» — выкрик с места. «Да здравствует остающиеся на своем посту до последнего!» На этом месте отец сбился, потеряв не рассуждения, если у него такая вообще имелась. Он, правда, продолжал говорить дальше, но все более сбивчиво и даже начал запинаться. Старик, который запинается. Что-то такое лепетать, и в голосе его стал слышаться чужеземный акцент, как и у всего семейства, даже у такой чистейшей француженки, какой была банкирша-мать, которая говорила с неподдающимся определению акцентом. «Избавились от государства? Избавились от текущего времени?» Никогда мы не были в опасности, и сейчас тоже. Мы живем на острие ножа с давних пор, на острие ножа, и мы сами тот нож. Уже грудными младенцами вы, дети, пребывая в тихой панике, смотрели по сторонам в надежде на помощь. Ах, эти следы от высохшего предсмертного пота, в основном на ногах. Конечно, очень хотелось бы любить судьбу». Но что она такое, наша судьба, и где она? Вычертили буквы в воздухе, еще не научившись толком писать. А где они нынче, дети, пишущие в воздухе, вдевать серебряный след от улитки в угольное ушко? Да здравствует бессмысленность! Только ее нужно активно практиковать, делать бессмертные вещи и смотреть, что из этого выйдет». — выкрик с места. — Вы Вытанцуется? — Да. Мы с женой два инвалида. Так или иначе. — это нас свело когда-то вместе. Мы мухи-поденки. Но как они прекрасны, эти мухи-поденки. Ах, эти филигранные крылышки, а лапки, лапки тончайшие, все ощупывающие. — выкрик с места. — Да здравствуют мухи-поденки! Ах, выброшенная на берег лодка, однодневка, никакого руля, вообще без руля. Мы сумасшедшие, которые мне будто могут на малом пространстве воспроизвести Вселенную. Стояние на цепочках нельзя считать стоянием. Иногда можно. То, что я считал потерянным, все время находилось у меня здесь, в руке. Но когда я, задаченный поисками, раскрыл ладонь... Тут-то потерянное проскользнуло сквозь пальцы, потерявшись теперь окончательно и бесповоротно. Как вы, детьми, в чужих местах всегда сидели на краешке стула, но никогда прямо. Слава кривым проборам. Без гомеровского источника никакой истории. Вольфрам, очисти от ржавчины стила повествователя. Займись официальными версиями истории, чтобы противопоставить им свои кривые... И протолкни свое сомнительное дело. Брак как таинство. Почему я только сейчас, когда уже поздно, в состоянии отнестись к этому серьезно? Выкрик с места. Тишина! В городе я принимаю сирену скорой помощи за совиные крики, а здесь, в сельской местности, совиные крики за сирену скорой помощи. Быть в чужих краях. Временами ничего лучше этого нет. а, может быть, и на протяжении всей жизни. Какая разница? Между за мной наблюдают, и я чувствую, что меня видят. Моя любимая игра, где хвостик, нитки на катушке. Полицейский говорит вору, не уйдешь от меня. Но есть еще другое «не уйдешь от меня». Небо, которое ты видишь через перышко птицы. Какими беззащитными вы пыли, дети, с вашими болтающимися ручками. Невероятно беззащитными, безоружными. «Мы беззащитные, безоружные! Какой фрукт съедается вместе с сердцевиной и черешком?» — выкрик с места. «Груши! Каков химический состав темно-синей кожуры, черного винограда и слив?» — с места выкрикивается химическая формула. «Эта формула когда-нибудь спасет мир или нет? Приключение ждет. Все любители и любительницы мнимых приключений». Серьезные приключения, отстраненное присутствие — вот что нужно! Только никаких семейных историй, так думал я всегда, но теперь против моей воли, сколько я их всех знал и знаю до сих пор. Ничего я больше не желаю знать! Промежутки пространства и времени — единственный пригодный материал. Горе! И еще раз горе! На самом дне горя, тревоги и заботы, средство передвижения, свет! Какой давний этот наш шрам! Но он все тянет и тянет, и как тянет и тянет. Безнадежность — ты наша сила, наше оружие, наше крепкое снаряжение. Выкрик с места — наш капитал! Мать! — отвечает за средства, а отец... За места. А если места впадают в темноту, рассеиваются. Продолжать оставаться там, не отступаться. Кому принадлежит эта фраза? Какие мы богатые? Пусть богатство принесет свои плоды. Выкрик с места. Моя фраза: ни к чему не принадлежать. Только так что-то получится. Тянет на Балканы. Тянет к арабской вязи справа налево. Россия. Сегодня Россия, сегодня Пушкин, Толстой, Тургенев и Чехов присутствуют здесь, у нас, в Виксене, в самой французской части страны, в Пикардии. Хотя ни у кого больше нет времени для истории в том виде, как они рассказывались в России в XIX веке, но есть пока еще время хотя бы для их интонации. И точно так же сегодня в Пикардии присутствует Америка, В песнях пропавших Тех, что бывают исключительно американскими В гимнах, да, в гимнах пропавших Благодаря которым Америка сохранится и победит Нет-нет, сохранится и всех переживет Америка — мир Почему нет русских песен одного? Одного единственного пропавшего Почему нет русского блюза? Слава киллеру-предку, живущему в нас! Никуда не изгонять его!» Какими шумными, однако, стали нынче народы. «Давайте сегодня побудем одним народом, другим, бессильным перед циферблатом другого времени. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Нет». Кто посеет ветер, тот пожнет ветер. Ни одна книга не оставляет у человека такого ощущения брошенности на произвол судьбы, как оставляют священные книги. «И пусть вернется стыд! Соколы!» — пишет император Фридрих II в своей «Соколиной книге». К вечеру становятся беспокойными и пугливыми. «Самый большой ужас на них тогда нагоняет человеческое лицо!» Так был уже в тринадцатом веке. Ах, как преисполнен я этим местом, этой землей, словно захвачен книгой. Сладостный ужас любви. Мы нелегалы, но лучше быть нелегалами, чем бандитами по всему свету. Секты повсюду. Пустующее птичье гнездо становится павлинием троном. «Преисполнится благодарности». От преисполненности благодарностью забыть поблагодарить, с благодарностью потрогать обеими руками предметы, даже самые мелкие, или постучать пальцем тебе и тебе по запястью, чтобы узнать время? Да, но не текущее время. Стоит сбиться, оно тут как тут. «Существуют ли еще стимуляторы хождения в припрыжку?» — выкрик с места. «Да, существует!» За праздник. За день вашего рождения, дети, нежные демоны, добрые, без демонизма ничего не будет, без демонов не будет подлинной истории. В переводе с греческого, хотя и непереводимо, но все равно, ведь дети — душа человека. Карандашные спирали в паучьей сети, что только... не превращается в сокровище. Суэньо и трабахо, Сон и труд. Одна из распахивающихся дверей, ведущая на волю, идти по проселочной дороге под начинающимся снегопадом. Но до зимы, к сожалению, еще далеко. Выкрик с места глупости. А книга апокалипсиса. После... Этого града проклятия и осуждения, извергающегося на каждой странице со всех черных небес, разве не заканчивается она мирным благодать со всеми вами? Метапантон. Ну а что на это ответила мать? Она, которая все это тут затеяла, молчала, молчала и молчала. Впервые к ней банковской даме можно было приложить старинное слово по-матерински. Она молчала по-матерински. Музыка, танец, двое круживших друг вокруг друга в танце предстали как трое. Кто-то запел, оставаясь среди других, но понять, кто запел, невозможно. Все губы сомкнуты. Определенно пела женщина. Это был женский голос или голос ребенка. Позже, около полуночи, Воровка фруктов стояла одна перед праздничным шатром в известном месте. Где оно находилось или находится, кстати, название, название к делу отношения не имеет. Со стороны далекой автострады или дороги блюза тихое шуршание. И это теперь тоже стало родным, сокровенным. В ночном небе над плато совсем близко треск вертолета, который по звуку напоминал вертящийся барабан стиральной машины. Свет прожекторов направлен вниз на землю. Поисковый вертолет? Кого же тут ищут? Кто же пропал? Откуда-то совсем издалека добежащие звуки сибирского варгана. Обман слуха. Она обхватила себя руками, прижала себя к себе... При закрытых глазах рукописные строчки снова вернулись, как ни в чем не бывало. Светлые буквы на темном фоне, повторение Млечного Пути при открытых глазах. Потом светлые буквы превратились в черные, а фон стал белым. Много свободного места в виде светлых бухт вокруг слов, которые невозможно разобрать. И хотя в этот момент нечего было больше загадывать, она, суеверная, медленно... развязала и снова завязала свою желтую ленту. Суеверное действие вдогонку, способ, форма выражения признательности. Ей не хватало привычного воровства фруктов или, скорее, заворачивания к чужим садам привычных движений, свернуть в сторону, налететь роем, прихватить добычу. Но разве это возможно? Разве может отдельный человек летать роем? Это было возможно. Уже когда она станет матерью, а потом и бабушкой, ей будет сниться то время, когда она была воровкой фруктов. Основать, что ли, партию, партию воров, промышляющих кражей фруктов? Но, кажется, уже такая и есть. Сколько всего она пережила за эти три дня своей поездки вглубь страны? Каким драматизмом был наполнен каждый час? Хотя ничего не происходило. и что ей только не приходилось ставить на карту каждое мгновение, и после этих неполных трех дней всего одна выгоревшая на солнце светлая прядка в темных волосах. Странно или не странно? Нет, странно, неизбывно странно, бесконечно странно.